А дальше все произошло столь быстро, что позже, вспоминая эти мгновения, Нанас, несмотря на прекрасную память, не мог точно сказать, какой из них за каким следовало, все будто случилось разом. Мужчина отпустил рога своих нарт и взялся за палку обеими руками. Он уже приблизился настолько, что было видно, как он прищурил один глаз – Зарычав так, что Нанос услышал это даже сквозь непрекращающийся оглушительный треск, бросился на перерез самобеглым нартом Сейд. Казалось, они переедут, пса. И Нанос невольно вскрикнул. Одновременно с этим, а может, чуть раньше или позже, время сразу и растянулось, и сжалось. Конец палки, что смотрел в его сторону, с оглушительным грохотом плюнул огнем. Возле уха на носа свистнуло, щеку обдало жаром. «Опасно! Убей его!» — громким эхом раздалось в голове. Он готов был поверить, что это крикнул Сейд, хотя пес, к счастью, живой, мчался сейчас позади чужих нарт, и за их трескучим шумом не было слышно даже его лая, лишь беззвучно раскрывалась пасть но конечно же о смертельной опасности вопил его ананаса разум рука сама потянулась за луком и тут он вспомнил что на последней стоянке спустил тетиву чтобы зря не вытягивались жилы но был же еще дротик о нем нанос подумал в последний момент когда человек на колдовских нартах снова прижал к плечу плюющуюся огнем палку и прищурил один глаз схватить дротик размахнуться и бросить На всё это у наноса ушло, пожалуй, немногим больше времени, чем нужно на то, чтобы моргнуть. Грамахнула, плюясь уже в небо, и вырвалась из вскинутых рук преследователя страшная палка, а сам он, медленно откинувшись назад, сорвался со своих ревущих нарт и покатился по снегу прямо под ноги Сейду. Его нарты, потеряв всюда круто свернулись с дороги, подпрыгнули на обочине, задрав кверху полозие и опрокинулись в сугроб с диким, скрижащущим воем, взметнув к небу белый столб снега. И сразу стало тихо. Тихо так, что у Наноса зазвенело в ушах. Только сейчас он заметил, что все еще сжимает в левой руке харей и тут же отбросил его в сторону. Олени, косясь назад испуганными глазами, остановились не сразу. Они опять дрожали всем телом, как тогда при падении огненных нарт небесного духа. Однако Наносу было сейчас не до оленьего спокойствия. Он выпрыгнул из Кирёжа и бросился обратно туда, где чернело распростёртое на дороге тело. Пробегая мимо опрокинутых нарт чужака, он почувствовал резкий неприятный запах, незнакомый и в то же время на что-то неуловимо похожий. Ну, конечно, небесный дух огненной нарты Оттуда, где они горели, тянуло почти тем же. Его бывший преследователь был мертв. Это был обычный человек. Дротик попал ему в левый глаз, застряв глубоко в черепе. Правый, широко распахнутый, с ужасом уставился в темное пасмурное небо. Снежинки падали на его лицо и тут же таяли, словно человек был еще жив». На щеках и подбородке мужчины была такая же густая, как и у небесного духа щетина. Только это была черной, без единой седой искры, как и его растрепанная косматая шевелюра. Мертвеца скорее можно было назвать парнем. Вряд ли ему исполнилось больше лет, чем самому на носу. Одет он был во что-то совсем не похожее на малицу. Наверное, нечто подобное небесный дух и называл шубой. Самое странное, что эту шубу явно сшили не из шкур, во всяком случае не из оленьих. Она была темно-синего, как черничные ягоды цвета, короткой, а полы ее скрепляли между собой черные круглиши просунутые в узкие прорези. На ногах человека были надеты серые штаны из такой же шкуры, заправленные в совсем уж невообразимые черные каньги. Каньги. Короткая, чуть выше щиколотки, саамская обувь из оленьих шкур с продетыми во множество отверстий узкими веревками, завязанными сверху. На подошвах были вырезаны угловатые узоры и выглядели эти подошвы так, словно были сделаны из черного дерева или из камня. Пушистая рыжая шапка, наверняка из лисевого меха, валялась в стороне. Нанос покачал головой, Взялся за дротик и не без труда вытащил его из раны. Глазница трупа сразу наполнилась кровью, которая алым ручейком потекла по щеке, словно убитый парень оплакивал свою загубленную жизнь. И только теперь до Наноса дошло. Он убил человека». Впервые в жизни он сделал так, что только что дышащий, думающий, видящий, слышащий и двигающийся человек в миг перестал видеть, слышать, двигаться, дышать и думать. В ушах у юноши опять зазвенело. Белое поле дороги вдруг стремительно понеслось на него и закрыло свет, погрузив все вокруг во тьму. Очнулся он из-за быстрых, легких прикосновений к щекам, носу и лбу чего-то мокрого, шершавого и теплого. Раскрыв глаза, он увидел перед собой морду Сейда с высунутым розовым языком. Желтые глаза пса смотрели на него так необычно, что на несколько мгновений Нанас почувствовал себя маленьким мальчиком, упавшим и до крови рассадившим коленку. Ему больно и страшно, но рядом мама — Она приложила к ране целебную травку, поцеловала его в лоб, нежно погладила вихры, шепнула что-то ласковое, и боль вместе со страхом сразу ушла. «Спасибо!» — шепнул на нос, и лишь затем, оглядевшись, понял, что лежит, распластавшись посреди дороги, неподалеку от убитого им человека. Он медленно поднялся на ноги. «Наверное, надо что-то сделать с покойником». Если не похоронить нормально, то хотя бы зарыть в снег. Или наоборот не надо, ведь тогда убитого не смогут найти. А если оставить лежать так, его обязательно обнаружат соплеменники и похоронят, как полагается. Сейд гавкнул и сделал пару прыжков в сторону Нарт. Снова гавкнул и опять прыгнул. Он настойчиво призывал хозяина двигаться дальше». И лишь теперь до Наноса дошло, что соплеменники черноволосого парня могут быть совсем рядом, что они вот-вот обнаружат не только тело дорогого для них человека, но и преступника, который его убил. И тогда, понятно, что тогда, они нагонят бестолкового замороженного Саама, устроят на него охоту и умертвят, а потом набьют из его трупа чучело». Нанос нос, обгоняя Сейда, ринулся к нартам, подхватив на бегухарей. Вскочил в тережу, ткнул оленей, а когда нарты уже тронулись, застонал от отчаяния. Никуда он не сбежит от мести соплеменников убитого. След Полозьев рано или поздно приведет их к нему.